Глава 21. Атака флотов командующего Девона. Флоты Девона находились в портале уже неделю. Подходило время выхода в обычное пространство. Задача несложная: атаковать на скорости, нанести максимальное поражение и не ввязываясь в бой, снова уйти в порталы. Казалось бы, ничего сложного. Но всё будет зависеть от расположения флота в империи Звёздной системе. Командующий в рубке. скомандовал дежурный офицер. Вся смена встала по стойке смирно, приветствуя его. Вольно, капитан. Приготовиться к выходу в обычное пространство. Боевая палуба, приготовиться к ведению огня. Навигатор, готовность к уходу в портал две минуты. Пилоты приготовиться к манёвру уклонения в случае необходимости. Получив подтверждение, приготовился к бою сам, заняв своё кресло и активировав страховку. В бою совсем не лишняя мера. Не закрепишься, и при манёвре может бросить с такой силой, что мало не покажется. Капитан, открыть портал. С этого момента начался бой. Все, что происходило до него, не имеет значения. Время замедлилось, полная концентрация на задаче. Действовать нужно в машинном темпе. Перед флагманом ударил луч, инициирующий открытие портала. По курсу образовалась точка, которая быстро разрасталась, превратившись в огромный круг, сквозь который виднелась чернота космоса и звёзды. Корабль вышел в обычный космос, сохраняя набранную скорость перед прыжком. Капитан, обстановка звездной звёздной системе. Тот быстро образовал карту и нанес расположение флотов имперцев, добавив: Система забита флотами. Один в нашем тылу, два по флангам, по курсу планетарная оборона. Расстояния до флотов. Расстояние большое, вести огонь не стоит. Флоты имперсов начали маневры и берут курс на нас. Отлично, капитан. Полный вперед. Боевая палуба. Как только достигнем дистанции огневого контакта, залп всеми орудиями и комплексами по орбитальной обороне. Огонь вести без остановки до моей команды. В ближний бой не вступать. Ваша задача нанести как можно больший урон орбитальной планетарной обороне. Флоты Имперцев завершили серию маневров и взяли курс на флоты восставших, которые оказались в кольце, и казалось, что выхода для них нет. Как только пройдем ближнюю границу огневого контакта, уходим сверхкороткий прыжок, выходим на другой стороне планеты и атакуем флоты по курсу. Они там очень удачно собрались и не ожидают нападения. После чего снова уходим в прыжок, уже по координатам эры. Казалось бы, ничего сложного: отработать всеми калибрами по корпусу, уйти в прыжок, выйти и снова отработать. Однако могло случиться всякое. Флоты вышли на рубеж и открыли шквальный огонь по орбитальной обороне. Вал и пошел на боевые станции и платформы которые составляли костяк защиты. Огневая мощь таких боевых монстров запредельная, живучесть колоссальная. Пошёл отстрел боеголовок и ответный залп. На всё про все уходили секунды. Флот Девона почти вышел на короткую дистанцию, и в ход пошли установки первочастиц. Но не сработало. Первочастицы уничтожили боеголовки ответного залпа, не достигнув самих боевых станций и платформ. На второй залп времени не оставалось. Корабли открывали порталы и экстренно уходили под недоумевающие взгляды атакующих сзади флотов. Имперцы думали, что зажали флот восставших и его песенка спета. Поэтому уход флота в порталы восприняли как бегство с поля боя. А так остала неожиданностью для имперцев но никаких фатальных последствий для флота. Что касается боевых станций и платформ орбитальной обороны, предстояло выяснить, но судя по всему, тоже ничего серьезного. Получалось, что прилетели, постреляли и улетели. Как-то уж очень странно. Флагман вышел из сверхкороткого прыжка спустя 30 секунд, вышел чуть ближе к флотам имперцев, чем планировалось. Во время прыжка боевые комплексы, а также установки первочастиц успели перезарядить и тут же открыли огонь. За флагманом выходили корабли флота, делая то же самое, создавая волну огня, которая неслась на корабли имперцев. Имперский флот не ожидал нападения со стороны планеты, но не растерялся, будучи в боевой готовности чуть промедлил и открыл встречный огонь всеми калибрами Первый залп поглотил все боеголовки с обеих сторон а вот залпы первочастиц встретились на огромных скоростях и вступили во взаимодействие порождая аномалию Девон знал что последует дальше и скомандовал флотом немедленно уходить в порталы сам тоже открыл портал Малей чтобы успеть до того, как аномалия наберет силу. Портал открылся. Флагман почти вошел в портал, но напоследок получил ракету в корму. Та пробила борт, но не взорвалась. Бывает же такое везение. Если бы она взорвалась в портале, то флагман разнесло бы на атомы. Чего не скажешь об остальных кораблях. Многие чуть промедлили и попали в гравитационные клещи аномалии, вырваться из которых не смогли. Третью часть флота поглотила образовавшаяся аномалия. Новость об атаке флотом восставших столичной звездной системы застала Летута в тронном зале. Где атакуют и какими силами? Секретарь не знал, что ответить. Поэтому невнятно промычал. Не могу знать, ле тут его раздраженно перебил. Срочно связь с командующим флотами. Связь установили и быстро. Командующий, доложите, что происходит в столичной системе!» Командующий, назначенный совсем недавно, не растерялся и спокойно ответил. В столичной системе из порталов вышли три флота восставших. И на полной скорости пошли в атаку на орбитальную оборону. Комплексы орбитальной обороны отработали штатно, атаку отбили. Попав в безвыходное положение, флот и врага сделали сверхкороткий прыжок и вышли с обратной стороны планетарной системы во внутреннем периметре, вновь атаковав наши флоты. Атаку мы отбили и нанесли сокрушительный ответный удар, в результате которого Уничтожили третью часть флота, остальные бежали через порталы. В результате боя и применения установок первочастиц образовалась гравитационная аномалия. Наши корабли успели отойти на безопасное расстояние. В настоящее время гравитация аномалии ослабевает, и, думаю, скоро исчезнет. Получается, что вы отбили атаку без потерь? Потерь нет. Есть попадание, но не фатальное. И извлеки уроки из этой атаки. Колонисты мастера придумывать всякие фокусы. Кончилась спокойная жизнь командующий. Теперь они нам покоя не дадут. Я изучал прошлые битвы и приемы, которые применяли обе стороны в боевых столкновениях. Думаю, сумею им не только противостоять, но и атаковать. Позитивный боевой настрой командующего понравился императору. Не зря он его назначил. Толковый попался. Ладно, действуй и докладывай обо всем. Позже с тобой свяжусь. На этом он закончил разговор. Я где-то просчитался и не ожидал такой наглости. Почему они напали на столичную систему? Почему они вообще нападают? Ведь сил для победы явно недостаточно. В чем же дело? откуда такая безрассудность? Подумав, пришел к выводу. Предупредили, что спокойно жить не дадут. Воставшие воюют так, как воевали две тысячи лет назад, с полной отдачей и безрассудностью. У колонистов такая безрассудность в крови». Вот и ответ. А теперь действовать, действовать и еще раз действовать. Нужно уничтожить восстание в зародыше, не считаясь ни с какими потерями. Полной решимости, собрался провести военный совет, но его опередил секретарь, вошедший с видом, который не предвещал ничего хорошего. Что у тебя? Плохие новости, император? последнее время плохие новости стали традицией, говори. Восставшие напали на звездную систему Биномов. Вот как? И что? Каков результат? Их разгромили? Увы, все гораздо хуже. Договори да уже все до конца. Биномы перешли на сторону восставших. Не может быть, перебил его император. Как перешли. Далее секретарь рассказал об информации, которую получил от верных империй шпионов в правительстве Беномов. Проблемы нарастали как снежный ком, с наскока их решить не удастся. Чётко просматривался раскол империи. Судя по всему, это не последняя цивилизация, которая присоединится к восставшим. Или тут собрал правительство военачальников и поставил задачу минимизировать проникновение в цивилизации империи флотов восставших, усилить работу идеологов империи, превратить восставших в изгоев. Беспокойство императора нарастало. Активность противника показывала всю серьёзность его намерений, и Ютел решился еще раз ударить по эре, а заодно и по звездной системе биномов, чтобы привести их в чувство. Но дальнейшие события заставили его отказаться от таких планов. Командующий Девон вышел недалеко от эры и с тревогой наблюдал за выходом кораблей своего флота. Когда все появились и порталы закрылись, стало понятно, Третья часть флота осталась в столичной системе империи. Аномалия захватила корабли, которые не успели уйти в портал. Заработала связь. Девон, тяжко откликнулся. С возвращением, командующий. Вижу, пощипали тебя порядком. Вы правы, главнокомандующий. Потери значительные. Надеюсь, вы нанесли удар по столичной системе Империи. Боевая задача выполнена. Цену, которую пришлось заплатить, вы видите. Вижу и скажу одно. Войны без потерь не бывает. Не переживай, командующий. Впереди много боёв. Как дела у Голубевой? Командующая Голубева смогла перетянуть цивилизацию биномов на нашу сторону. Так что у нас пополнение. Молодец. У меня бы ничего не получилось. Другая ситуация. Перестань себя корить, Девон. Давай штаб с докладом. На совещании присутствовало все руководство. Девон рассказал о рейде, аномалии и потерях. Новость о потерях расстроила, но боевая задача выполнена. Разговор пошел о цивилизации биномов. Выступил птицеподобный чел. Так долго продолжаться не может. Император воюет с нами по инерции, но скоро перекроет кислород и расставит флоты по всей галактике. Голубева показала, что многие цивилизации готовы перейти на нашу сторону, нужно просто подтолкнуть их к этому шагу. Как, чел? прошипел Меил. Нам, руководителям цивилизаций прошлого, нужно лететь в свои звездные системы, к своим цивилизациям и там попробовать перетянуть их на нашу сторону. Идея хорошая, время работает на нас. Думаю, ли тут, получив новость о том, что биномы перешли на нашу сторону, предпримет все усилия, чтобы этого не произошло с другими цивилизациями. Нужно использовать это время эмоционально выступил Северов. Предложение хорошее и жизненно важное. Что думает начальник штаба? Эдион просчитал все вероятности такого шага и выступил не так оптимистично, как его предшественники. На первый взгляд, идея несомненно заслуживает пристального рассмотрения, но возникает один серьезный вопрос. Уходить в рейды придется в составе флота. Никак не меньше. Все это для того, чтобы показать, что мы сильны, а сколько цивилизаций входит в империю. Все знают, больше полусотни. А флотов у нас существенно меньше. Если мы раздробим наш флот и отправим в рейды к цивилизациям, то не сможем защитить эти звездные системы. Поэтому дробить флот ни в коем случае нельзя. Эдион прав поддержал его Дэвон. В системе флотов очень много. Если они нападут на нас, то мало не покажется. Наступила пауза осмысления. осмыслении. Хотелось развить наступление и присоединить как можно больше цивилизаций, но ресурсов не хватало. Слово взял Одун. В прошлом министр обороны цивилизации Клет Согласен с начальником штаба, дробить флот на этом этапе противостояния не стоит. Я предлагаю вот что: лететь в всей цивилизации на одном корабле и уже там обратиться к ним, так как это случилось здесь с колонистами и биномами. Часть цивилизации так или иначе пойдет за нами, и тогда наши силы многократно возрастут. Авантюрный план, но вполне может сработать. Здесь мы не можем никого не волить. Каждый сам должен решить, как поступить. Те, кто желает полететь, пусть летят. Корабль, конечно, мало, поэтому обеспечим о скадрой. Вот он посмотрел на Идиона и добавил: "Это не сильно уменьшит наши силы. Значительно, но не фатально. В таком случае прошу принять решение. Если вы готовы лететь, то мы препятствовать не будем. Вот Он осмотрел присутствующих и вышел, дав им возможность свободно пообщаться и обсудить ситуацию. Одно дело предлагать и совсем другое выполнять предложенное самому.